13 июля 1908 года. Полдень, Вена, Шлаутер, Штрассе, дом 6, Генеральный штаб Австро-Венгерской империи. Делом об убийстве, пусть и не коронованного, банально не успели. Но все же самого настоящего императора Австро-Венгерской империи занялась военная контрразведка. Самым естественным образом, по праву первой ночи, заполучившая все улики по этому делу. А возглавлял эту почтеннейшую организацию широко известный в нашей реальности полковник австро-венгерской армии Альфред Редль по совместительству агента русской разведки с 1903 года. Такая вот ирония судьбы. Альфред Редль. 14 марта 1864-25 мая 1913 Австрийский офицер контрразведки, начальник агентурного отделения разведывательного бюро Генерального штаба. Руководил военной контрразведкой Австро-Венгрии в преддверии Первой мировой войны. Славился внедрением в разведывательную практику передовых технических средств. С 1900 года работал в разведывательном бюро Австрийского генерального штаба. В 1903 году Редль был завербован варшавским отделением русской разведки под угрозой предания огласки его гомосексуальных связей и вошел в историю шпионажа как один из самых известных двойных агентов того времени. В течение десяти лет этот человек, который должен был стоять на страже военных секретов двуединой монархии, выдавал русскому командованию австрийских агентов в Петербурге. А также передал план австрийского вторжения в Сербию. И в той и в другой версии истории информация, полученная через этого человека, позволила сербской армии с успехом противостоять австрийцам на начальном этапе мировой войны до полумиллиона убитых с австрийской стороны. Кстати, бомбист, выловленный из вод Вены солдатами, оказался не мальчишкой и не щуплым юношей, как казалось первоначально, из злющей, чернявой девкой, отчаянно матерящиеся путые русские и немецкие слова. Идешь испорченный вариант немецкого языка. Евреями, причем российского происхождения, оказались и кучер-пролетки, схваченные доблестными шуцманами в двух кварталах от здания генштаба, и даже человек в мундире майора». На первый взгляд, казалось бы, все ясно, за убийством императора Франца Фердинанда должен стоять русский царь Михаил и точка. Хотя, с точки зрения профессионалов контрразведки, взятые на горячем личности, ничем не напоминали ни ликвидаторов ГУГБ, ни агентов службы специальных операций ГРУ ГША. Те настоящие специалисты, а Франца Фердинанда убивали люди, которые больше рассчитывали на эффект внезапности, чем на какие-нибудь особые хитрости. К тому же у русских, и так уже почти выигравших свою войну, полностью отсутствовал всяческий мотив к убийству императора Франца Фердинанда. Все прояснилось после того, как сотрудники полковника Редли применили к убийцам императора такое передовое техническое средство, как электрошок. Никаких сантиментов, все только в интересах дела. Нет, распяленная голышом на специальном станке, девка как раз-таки держалась стойко, хоть ты зажарь ее живьем. А вот майор сразу потек, как шоколадка в горячей ладошке ребенка. Помимо своей принадлежности к боевой организации ССР, разгромленной в России ужасным ГУГБ, он выдал адрес конспиративной квартиры, где группа готовилась к совершению преступления. Австрийские контрики, впрочем, без всякой надежды на успех, метнулись туда и успели прихватить руководителя террористической группы, уже в состоянии агонии. а также собиравшегося на выход некоего человека в полном здравии, который при задержании предъявил французский дипломатический паспорт на имя господина Мариса Равеля. Однако факт наличия дипломатического паспорта не возымел ни малейшего последствия. Офицеры контрразведки скрутили подозрительного господина, заткнули ему рот и вынесли из дома в мешке, как и труп руководителя террористической группы. Потом, мол, разберемся, кто и к чему причастен. И не прогадали. На очной ставке майор опознал таинственного господина. Ибо даже последнему идиоту понятно, что никакой это не Марис Равель. Как некого месье Поля, пообещавшего руководителю группы за жизнь императора Франца Фердинанда миллион французских франков. Сыщики удивились такой наивности террористов. ибо от исполнителей грязных дел стараются избавиться чуть ли не раньше, чем те выполнят свою работу. Об этом свидетельствует труп руководителя группы, на котором сыщики обнаружили французские, опять же, документы, на имя русского политического эмигранта Александра Яковлевича Гудкова. Документы, как установили специалисты, настоящие, а вот само имя может быть и поддельным, как, собственно, и у месье Поля. Впрочем, заполучив в свои руки представителя заказчика, следователи контрразведки на время оставили в покое непосредственных исполнителей теракта, ибо эти сявки слишком мало знают и переключились на француза. Начальник генштаба генерал-полковник Франц Конрад фон Хютсендорф за неимением бесспорного наследника престола, объявивший себя регентом Австро-Венгерской империи и военным диктатором, требовал от следствия четкую и недвусмысленную информацию о том, кто же все-таки является заказчиком и бенефициаром этого преступления. И вот когда следствие свернуло на французский след, в конце тоннеля, наконец, забрезжил яркий свет. Сеполь едва не потерял сознание, когда понял, что ему предстоит подвергнуться допросу третьей степени. когда истину из последственного извлекают с той же бесцеремонностью, с какой добывает жемчужину из раковины моллюска. Он пытался чистосердечно рассказать своим палачам, что является капитаном французской армии Франсуары Бером, состоящим на службе в пресловутом втором бюро. Но те поверили мсье Полю далеко не сразу, сначала подвергнув его стандартной процедуре дознания.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 Франция была последней из стран, которые можно было бы заподозрить в причастности к этому преступлению. Но если месье Поль, то есть капитан Франсуа Робер, даже под пыткой повторяет, что получил приказ лично от начальника второго бюро полковника Шарля Жозефа Дюпона, то значит так оно и есть. К тому же не стоит забывать, что до скандального дела Дрейфуса вторым бюро руководил тогда еще полковник, а ныне генерал Пикар, в настоящий момент занимающий пост военного министра в кабинете Жоржа Клемансо. Конечно, полковник Реддл предпочел бы методы понадежнее, чем банальная пытка, пусть даже электрошоком. По некоторым данным, у русских имелась так называемая «сыворотка правды», применение которой позволяло не тронув подследственного и пальцем получать из него саму квинтэссенцию истины. Но УГБ надежно бережет этот секрет, так что всем остальным приходится действовать исключительно по старинке. Жалея о невозможности допросить с электрошоком полковника Дюпона, генерала Пикара и французского премьера Калимансо, полковник Редль завязал на тощенькой папке с надписью «Дело об убийстве императора Франца Фердинанда» ботиночные шнурки, после чего отправился на доклад к регенту. военному диктатору Австро-Венгрии, генерал-полковнику Францу Конраду фон Хетцендорфу, едва ли не ежечасно осведомлявшегося о ходе расследования. А в кабинете у регента, читая диктатора, с самого утра творился гибрид Лупанара с Бедламом, объятый пожаром во время наводнения. Помимо самого генерал-полковника, вынужденного руководить страной, проигрывающей войну против превосходящего противника, Там же присутствовали министр-президент, премьер-министр Цислитании Макс Владимир фон Бек, министр иностранных дел Алоис фон Эренталь, а также наследники покойного императора, чтобы им пусто было, младший брат Фердинанд Карл и племянник Карл Франц Иосиф. Цислитания. Как латинского «Цизлитания» — «Земля до реки Лайты». 1867-1918 годах название одной из составных частей монархии Австро-Венгрии земли непосредственно подконтрольной австрийской имперской а не венгерской королевской короне. В Австро-венгерский период под Австрией подразумевали цислетанскую половину государства в противоположность Транслетанской или Венгрии в более широком смысле. Территориально земли австрийской короны включали не только современную Австрию, но также Чехию и Словению, значительные области современных Хорватии, Польши и Украины, а также некоторые районы Италии – горицы Триест, часть Тироля. В составе Австро-Венгрии, Цисли австрийские, земли имели отдельно от венгерских парламент, Рейхсрат. правительство, возглавляемое министром-президентом, и некоторые другие органы управления. Оба этих боковых побега на почти засохшем дереве рода Габсбургов подходили для занятия престола в воюющей стране примерно так же, как кони для хорового пения. Сорокалетний Фердинанд Карл не состоял в пристойном для престола наследника браке и не имел детей, но был обременен туберкулезом, отчего часто терял сознание, а также запутался в длящейся с 1902 года в небрачной связи с простолюдинкой Гретой Грубер. А Карл Франц Иосиф и вовсе являлся 19-летним юношей, то есть до наступления возраста 21 год считался несовершеннолетним, а следовательно в течение еще двух лет нуждался в опеке Рейганским советом. В нашей истории с 1916 года император Австро-Венгрии Карл I. Давайте говорить по существу, господа. В самом начале встречи сказал Франц Конрад фон Хетцендорф. Война, которую Австро-Венгерская империя объявил континентальный альянс, наша армия уже проиграла. Даже при том, что ни один германский солдат в бою еще не побывал. «Сразу скажу, что у нас нет никакой возможности переломить ход боевых действий. Русские, отказавшись от мобилизации и сосредоточив напротив наших границ одни лишь части постоянной готовности, опередили нас в развертывании, а также их армия превзошла нашу в качестве вооружения и уровне боевой подготовки». За несколько минут до смерти покойный император Франц Фердинанд побывал у меня в этом самом кабинете и высказал пожелание, чтобы наше правительство как можно скорее, пока война не разорила центральную Венгрию, Богемию, Моравию, Верхнюю и Нижнюю Австрию, подписали акт капитуляции перед континентальным альянсом. «С болью в душе я был вынужден согласиться с его императорским величеством, потому что если посмотреть на ситуацию здраво, то эта война была проиграна нами еще до ее начала». «Да, так и есть», — подтвердил Алоис фон Эренталь. «С того момента, как от нас отшатнулся кайзер Вильгельм, вокруг Австро-Венгерской империи стала складываться обстановка все большей политической изоляции». Сначала из-под нашего контроля ускользнула Сербия, потом Болгария. Румынский король был скорее лоялен Берлину, чем Вене, а наши ситуативные союзники Британия, Франция и Турция думают больше о своих интересах. При этом наш бывший союзник Германия теперь смотрит на нас, как на будущую добычу. Кайзером Вильгельмом овладела идея загнать под свой скипетр всех немцев — Так что, кто бы не наследовал злосчастному Францу Фердинанду титул австрийского императора и, соответственно, земли Верхней и Нижней Австрии, он в добровольно-принудительном порядке должен будет уступить германскому кайзеру. Когда-то Австрия вместе с Пруссией и Россией на троих разделили речь Посполитую. И вот теперь настало время, когда делить будут уже нас самих». Злобно склабившись Франц Конрад фон Хетцендорф сказал, «По плану Михаила Завоевателя из тела Австро-Венгерской империи будут выкроены два независимых королевства. Чехии, включающие Богемию и Моравию за вычетом земель, населенных преимущественно немцами, а также Венгрии, от которой отрежут Трансильванию и территории, населенные славянскими народами». Все остальное будет разделено по справедливости между победителями и их союзниками. Русские возьмут себе Галицию, Буковину и Словакию. Румынам обещана Трансильвания, Сербам Босния, Герцеговина и населенные этим народом земли Хорватии. На Триез, Тироль и остальные территории, населенные славянами-католиками, претендует Италия. Предотвратить такого развития событий мы не сможем, а, следовательно, прежде чем что-нибудь делать, надо понять, стоит ли вообще сотворять из присутствующих здесь осколков династии калифов на час, только ради того, чтобы польстить их самолюбию. После этих слов военного диктатора на несколько минут настала тишина, которую нарушил министр-президент Цеслейтания. «Вот так проходит слава мира», — с горечью сказал он. Еще недавно мы были одной из самых могущественных мировых держав. А сегодня нас делят, как запеченного в духовке гуся, выложенного на праздничное блюдо. Я не буду задавать вопросов по поводу того, как такое могло случиться, ибо нашему военному поражению предшествовала внутренняя слабость. Сейчас надо говорить не о прошлом, посыпая голову пеплом, а о будущем. «У нас нет будущего, господин фон Бек!» — прервал своего давнего оппонента Алоэс фон Эренталь. «Нас разорвут на куски, которые тут же будут сожраны победителями!» Министр иностранных дел и министр-президент Цислитании представляли собой два противоположных полюса в австро-венгерской политике. И если Алоэс фон Эренталь представлял собой консервативное начало... Агрессивно настроенный ко всему внешнему миру, то Макс Владимир фон Бек придерживался либерально-интернациональных позиций в своей деятельности и за два последних года, пока находился у власти, провел множество реформ, смягчающих жизнь простонародия и усиливающих демократические начала в обществе. Так, при нем, вопреки сопротивлению ультраконсервативного Франца Иосифа, было введено всеобщее избирательное право для мужчин, страхование рабочих на случай травмы и увечья, и, кроме того, страхование пенсий. Также перед самой войной он добивался того, чтобы в цислийтании вошел в действие всеобъемлющий кодекс законов о труде, списанный с аналогичного сборника законов, разработанного для Российской империи, известным ренегатом от социал демократии господином Ульяновым Лениным. И вот теперь всем этим трудам предстояло пойти прахом. Галиция, как мнилась этому человеку, попадала под власть жестокой тирании, где есть замечательный трудовой кодекс, но нет вообще никакой демократии. Чехия уплывает в самостоятельное плавание, и непонятно, чего там еще нарешают господа чешские депутаты, обуянные местечковым патриотизмом. Или лишь Австрия и некоторые другие земли, переходящие под власть Берлины, дальше смогут пользоваться всеми преимуществами, которые дает сочетание либеральной демократии и махрового абсолютизма. «Будущее у нас, господин фон Оренталь, есть в любом случае», возразил министр президент Цислийтани. «Это даже не подлежит обсуждению». Даже после того, как мы потерпим окончательное поражение в этой войне, жизнь все равно продолжится в том или ином виде. Я считаю, что ради того, чтобы это продолжение не оказалось мучительно болезненным, уже сейчас следует предложить освободившуюся австрийскую императорскую корону кайзеру Германской империи Вильгельму II. Одно дело быть завоеванным грубой военной силой, и совсем другое — войти в состав единого немецкого государства добровольно, изъявляя при этом верноподданическое почтение. Король умер, да здравствует король. А ни одного из присутствующих здесь господ рейхстакций с Литанией не собирается признавать в качестве своего законного императора. Так и в самом деле можно потерять вообще все. «Либерал и присмыкающийся предатель!» — прошипел в сторону фон Бека министр иностранных дел, но осекся под тяжелым взглядом Франца Конрада фон Хёцендорфа. «Я, собственно, тоже думаю похожим образом», — с мрачным выражением лица произнес тот. «И такова же была последняя воля покойного императора». В нынешних условиях избрать на австрийский трон кого-то из этих господ означало бы пригласить императора Михаила к продолжению разорения наших территорий. А кайзера Вильгельма к тому, чтобы он взял нас не по-доброму согласию, а с силой. Если вам, Алоэс, нравится быть изнасилованным, то мне нет. А еще в случае продолжения сопротивления ваша родная богемия... может утратить независимость и уйти в состав Российской империи. Ибо что сбои взято, то свято. Пройдет еще пара дней, и, закончив возиться со штурмом Кракова, русские смогут развернуть на запад целых две армии. А чехи, смею вам напомнить, воевать с русскими братушками не хотят. А посему богемский ландвер при их приближении, по большей части, попросту побросает оружие. и разбежится, если не перейдет на сторону врага». И тут Фердинанд Карл, до того молчавший, привстал с места. «Господа», бесцветным, невыражающим эмоций голосом сказал он, «если мне будет положена пенсия, приличествующая моему происхождению, то я обещаю удалиться в частную жизнь и более никогда не участвовать в политике». «То, что я вообще пришел на эту встречу, было результатом какого-то наваждения». «Вот это деловой разговор», — сказал министр-президент Цислитании. «Двести тысяч крон годовых, надеюсь, вас устроит?» «Вообще-то я рассчитывал как минимум на триста», — твердо заявил тот. «Сойдемся на двухстах пятидесяти», — мрачно ухмыльнулся фон Бек, «а также на титуле графа Бурга». позволяющим вам жениться на любезной Берте, которую вы обхаживаете уже шесть лет. Частная жизнь в сельском поместье вместе с женой. Что может быть лучше, чтобы дожить оставшиеся годы, не так ли?» Выбывший из гонки претендент ничего не сказал, только растерянно кивнул, после чего, криво нахлобучив на голову шляпу, вышел из кабинета регента, в дверях как раз столкнувшись с полковником Редлем. Тот проводил уходящего внимательным взглядом, будто стараясь запомнить, после чего подошел к регенту и, положив перед ним папку с делом, полголоса сказал. Расследование в общих чертах завершено. Убийство государя-императора Франции Фердинанда было совершено группой русских иммигрантов из числа боевиков, разгромленной в Российской империи партии социалистов-революционеров по заказу поступившему от их покровителей во Франции. При расследовании дела по горячим следам нами с поличным был взят посредник между исполнителями и заказчиком. На допросе этот человек признался в том, что он капитан французской армии, выполняющий прямой приказ начальника второго бюро полковника Дюпона. А тому, как я понимаю, приказ отдал лично премьер Клемансо. но это уже находится за пределами нашего расследования. Это заявление в полной тишине прозвучало как внезапный выстрел. Франц Конрад фон Хьотцендоров не спеша развязал шнурки на папке, потом некоторое время перебирал бумаги, вчитываясь в некоторые из них. — Такие дела либо раскрываются исключительно по горячим следам, либо не раскрываются вообще, — произнес он, как бы высказывая вслух свои мысли. «Вы проделали очень хорошую работу, Альфред, и в любое другое время могли бы рассчитывать на награду. Но с недавних пор сие уже не в наших возможностях. Впрочем, все еще может быть. Я думаю, что это дело заденет за живой и Берлин, и Петербург, которые свято отстаивают принцип неприкосновенности монархов». И, быть может, после окончания войны вы еще обзаведетесь германскими или русскими наградами, а, может быть, и теми, и другими сразу. А сейчас идите и постарайтесь на том же высоком уровне довести это дело до конца. Хотя отчитываться по нему вам уже, наверное, придется перед другими людьми». И после того, как полковник Редль вышел, Франц Конрад фон Хютцендорф добавил... Теперь, имея на руках предварительный результат следствия, доказывающий непричастность к случившемуся злодеянию государств, членов континентального альянса, я с чистой совестью могу выполнить волю покойного и передать приглашение кайзеру Вильгельму занять престол Австрийской империи, чтобы впоследствии передать его своим потомкам». Если Господу Богу так угодно существование единого германского государства, то пусть будет так. Что касается корон Богемии и Венгрии, то должен заметить, что по тамошним значительно более мягким законам брак покойного Франца Фердинанда с графиней Софией Хотек фон Хотка фон является вполне законным. а их дети, рожденные в этом браке, смогут унаследовать от отца богемские и венгерский престолы. Впрочем, это уже дело богемских и венгерских властей». Вставая, министр-президент Цислитании сказал, «В таком случае, господин Конрад фон Хетцендоров, я немедленно отправлюсь в Рейхстаг, чтобы поставить этот вопрос перед господами депутатами». и закрепить ваше решение парламентской резолюции, которая придаст ему силу закона. Господин фон Эренталь, вы с нами или против нас? Министр иностранных дел сказал, я контр подпись господина Конрада фон Хютцендорфа на документе, призывающем на престол кайзера Вильгельма, после чего подаю отставку и полностью отстраняюсь от дел. Австрийской империи фактически с этого момента больше нет. «А служить Богемии или Венгрии для меня будет мелко». «А вы, юноша, — он кивнул в сторону Карла Франца и Иосифа, — не смотрите на меня так, наивно хлопая глазами. Рано вам еще на престол, да и не признает вас никто. Даже дикие хорваты, если их королевство, отдельное от сербского, будет выкраено русским императором из земель нашей империи».